Это нововведение было чрезвычайно полезно, потому что в прежних приказах решение зависело от воли одного судьи, а в коллегиях – от нескольких. И начальник каждой коллегии, называвшийся президентом или председателем, не мог ничего сделать без согласия своих товарищей, других членов коллегии. Таким образом, ни одно дело не могло больше зависеть, как это случалось прежде, от прихоти одного человека, а подвергалось рассмотрению и обсуждению многих. Учрежденных коллегий сначала было девять. Коллегия иностранных дел заступила на место посольского приказа. Камер-коллегия занималась государственными доходами – Юстиц-коллегия смотрела за судопроизводством. Вотчинная коллегия заменила поместный приказ. Государственные счета проверялись ревизион-коллегией. Всеми делами, которые касались флота, управляла адмиралтейств-коллегия. Всеми военными делами – военная, всеми торговыми, а также всеми каналами, дорогами таможнями – коммерц-коллегия. В Берг и мануфактур коллеги были все горные заводы, фабрики и мануфактуры. Вместе с основанием коллегий, предназначенных для улучшения правосудия, Пётр не забыл и того, что главную основу правосудия составляют законы И поэтому для усовершенствования всех изданных прежними государями законов и для разработки новых, ставших необходимыми в связи с преобразованиями в царстве, он учредил из членов коллегии комиссию для составления новых уложений. Занимаясь столь важными учреждениями, царь находил время думать о другом великом намерении. Оно касалось духовенства давно уже он находил излишней в правлении власть патриархов, почти равнявшуюся царской. Зная из истории несколько примеров беспорядков, какие могут произойти в подобном случае, Пётр давно решил обходиться без патриарха и поэтому не назначал нового патриарха на место последнего, Адриана, умершего в 1700 году. Чтобы понемногу приучать подданных к этой новости, он объявил сначала, что не имеет времени из-за войны со шведами заняться избранием нового патриарха, поэтому откладывает это избрание и поручает управлять всеми духовными делами рязанскому митрополиту Стефану Еворскому. Во время войны государь продолжал откладывать это избрание, И, наконец, в январе 1721 года, когда уже все привыкли к жизни без патриарха, решительно объявил, что его больше не будет в России, и все духовные дела поручаются Священному Собору, названному Святейшим Правительствующим Синодом. Образование этого Верховного Духовного Суда было такое же, как и Сената. Правила его и вообще все, что касалось жизни и состояния духовенства, составлены были одним из знаменитейших ученых того времени и любимцем Петра, архиепископом Псковским, Феофаном Прокоповичем. Народ, уже с доверием относившийся ко всему, что делал его царь, без ропота принял новое учреждение и в скором времени почувствовал его пользу. Все эти знаменитые дела, которые Пётр обдумывал и очень часто даже проводил в жизнь, одновременно перенося трудности войны или жестокие душевные огорчения, убедительно доказывали необыкновенное его величие. Глубоко чувствуя это, русские, осыпанные его благодеяниями, желали показать перед целым светом и свою благодарность, и ту признательность, с какой все сословия относились к высоким качествам государя. С таким намерением все члены Синода и Сената собрались вместе за два дня до назначенного празднования заключения мира и, решив предложить Петру титул императора и название Отца Отечества и Великого, письменно просили его через князя Меньшикова о принятии этих названий. Долго скромность государя не позволяла ему принять эти громкие имена, но, наконец, убеждения любимца, сенаторов и духовенства заставили его согласиться. В день празднования мира было назначено торжественно выполнить общее желание. С нетерпением ожидали жители северной столицы этого радостного дня. Это было 22 октября 1721 года. С самого утра засуетился народ по улицам Петербурга, еще никогда не видевшего такого знаменитого праздника. Все толпились около Троицкого собора. Там ожидали к государи со всем двором. Двадцать девять полков с пушками, трубами и летаврами уже стояли там в стройном порядке. Горделиво и весело посматривали вокруг себя храбрые воины. Радостно и почтительно здоровались с ними, толпы любопытных, со всех сторон окружавшие их. Раздался благовест к обедни, все — и воины, и граждане — набожно перекрестились и обратили взоры в ту сторону, откуда надо было ехать царю. Вскоре увидели его приближение вместе с царицей и всем семейством. Радостные приветствия встретили и проводили Петра до самого входа в церковь. Там после обедни был прочитан славный для русских трактат нештатского мира, а потом архиепископ Феофан Прокопович произнес речь, в которой, представив кратко все великие дела царя, назвал его достойным имени Отца Отечества, Императора и Великого. Канцлер, граф Головкин, повторил от всех государственных чинов такое же приветствие и закончил восклицанием «Виват! Виват! Виват! Петр Великий! Отец Отечества! Император Всероссийский!» Три раза повторено было это восклицание всеми находившимися в церкви и всем народам и всем войском окружавшим ее. В это же самое время раздавались в воздухе колокольный звон, звуки трупа или тавр, пушечные и ружейные выстрелы. Так совершилось торжественное принятие Петром благодарных чувств его народа. Новый император, не менее благодарный своим товарищам за одержанные победы, в тот же день спешил наградить каждого по заслугам. Князь Меньшиков, Сиверс и Гордон пожалованы были вице-адмиралы. Вице-адмирал Крюйс в адмиралы синего флага. А граф Брюс и барон Остерман за искусство и успех, с которыми вели они переговоры в Ништадте, были награждены деревнями и деньгами. Праздники продолжались три дня, и каждый вечер были иллюминированы корабли и петербургские дома. Каждый вечер горел прекрасный фейерверк. Вы, наверное, догадываетесь, милые дети, что в этом веселье государя и столицы не был забытый простой народ, столь любимый Петром. Для него были выставлены жареные быки и разного рода птицы, также хлебы, калачи и сайки, а из двух фонтанов било красное и белое вино, не говоря уже о целых бочках мёда и пива, которые веселые гости царя быстро опорожняли за славный мир и счастье России.